Издательство Эксмо. Борис Васильев. В списках не значился. Читает Александр Дунин. Часть первая. Глава первая. За всю жизнь Коля Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей, сколько выпало в последние 3 недели. Приказа о присвоении ему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 Василис и так хохотали, что под потолком начал раскачиваться козённый эмулированный абажур. Вечером сам начальник училища поздравлял каждого с окончанием, вручал удостоверение личности командира РККА и увесистый ТТ. Без усы лейтенанты оглушительно выкрикивали номер пистолета и изо всей силы тискали сухую генеральскую ладонь. А на банкете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 Ребята стали разъезжаться. Каждому полагался отпуск. Прощались шумно, обменивались адресами, обещали писать и один за другим исчезали за решётчатыми воротами училища. А Коле проездные документы почему-то не выдавали. Правда, езды было всего ничего до Москвы. Коля подождал 2 дня и только собрался идти узнавать, как дневальный закричал издали: "Лейтенанта Плужникова к комиссару!"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 Коли хотел было посоветовать, как следует закалять волю, но комиссар заговорил вновь. Мы знаем вас, лейтенант, как человека исключительно добросовестного и исполнительного. Знаем также, что в Москве у вас мать с сестрёнкой, что не видели вы их 2 года и соскучились. И отпуск вам положен. Он помолчал, вылез из-за стола, прошёлся, сосредоточенно глядя под ноги. Всё это мы знаем. И всё-таки решили обратиться с просьбой именно к вам. Это не приказ, это просьба, учтите плужников. Приказывать вам мы уже права не имеем. Я слушаю, товарищ полковой комиссар. Коля вдруг решил, что ему предложат идти работать в разведки, и весь напрягся, готовый оглушительно зарать: "Да! Наше училище расширяется", сказал комиссар.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 куда пошлют весь курс его давно разъехался давно крутил романы загорал купался танцевал а Коля прилежно считал постельные комплекты вагонные метры портянок и пары яловых сапог и писал всякие докладные так прошло 2 недели 2 недели Коля терпеливо от подъёма до отбоя и без выходных получал считал и приходовал имущество ни разу не выйдя за ворота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 с курсантским шиком, выбрасывая ладонь к виску и лихо вскидывая подбородок. Коля изо всех сил старался отвечать с усталой небрежностью, но сердце его сладко замирало в приступе молодого честолюбия. Вот тогда-то он и начал гулять по вечерам. Заложив руки за спину, шёл прямо на группки курсантов, куривших перед сном у входа в казарму. Утомлённо глядел строго перед собой,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 Мы так смеялись, так смеялись. Да вы не слушаете, товарищ лейтенант. Нет, я слушаю. Вы смеялись. Она остановилась. В темноте вновь блеснули её зубы, и он уже не видел ничего, кроме этой улыбки. Я ведь нравилась вам, да? Но скажите, Коля, нравилась? Нет, шёпотом ответил он. Просто не знаю, вы ведь замужем.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 как никто и не заметит. Вы хотите чаю, Коля? Правда? Он уже хотел чаю. Но тут тёмное пятно двинулось на них из-за лейного сумрака, наплыло и сказала: "Извините. Товарищ полковой комиссар!" отчаянно крикнул Коля, бросившись, зашагнувший в сторону фигуры. "Товарищ полковой комиссар, я, товарищ плужников" Что же это вы девушку оставили? Ай-ай. Да-да, конечно, Коля метнулся назад, сказал торопливо: "Зоя, извините, дела, служебные дела". Что Коля бормотал комиссару, выбираясь из сиреневой аллеи на спокойный простор училищного плаца, он намертво забыл уже через час. Что-то насчёт портяночного полотна, не стандартной ширины или, кажется, стандартной ширины.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 и ровно в одиннадцать прибыл к комиссару. «А, Плужников, здорово!» Перед дверью комиссарского кабинета сидел лейтенант Горобцов, бывший командир Колиного учебного взвода. Тоже начищенный, выутюженный и затянутый. «Как делишки? Закругляешься с портянками?» Плужников был человеком обстоятельным и поэтому поведал о своих делах все,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 Идём, товарищ Плужников, генерал ждёт. Вы свободны, товарищи командиры. К начальнику училища они прошли не через приёмную, где сидел дежурный, а через пустую комнату. В глубине этой комнаты была дверь, в которую комиссар вышел, оставив озабоченного Коля одного. До сих пор Коля встречался с генералом, когда генерал вручал ему удостоверение и личное оружие. которые так приятно оттягивало бок. Была, правды, ещё одна встреча, но Коля о ней вспоминать стеснялся, а генерал навсегда забыл. Встреча эта состоялась 2 года назад, когда Коля, ещё гражданский, но уже стриженный под машинку, вместе с другими стриженными только-только прибыл с вокзала в училище. Прямо на плацу они сгрузили чемоданы, и усатый старшина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 Коля поспешно одёрнул гимнастёрку, облизнул пересохшие вдруг губы и шагнул за глухие партьеры. Вход был напротив официального, и Коля оказался за сутулой генеральской спиной. Это несколько смутило его, и доклад он прокричал не столь отчётливо, как надеялся. Генерал выслушал и указал на стул перед столом. Коля сел, положив руки на колени и неестественно выпрямившись. Генерал внимательно поглядел на него. На делочки Коля чрезвычайно расстроился, увидев эти очки, и стал читать какие-то листки, подшитые в красную папку. Коля ещё не знал, что именно так выглядит его лейтенанта Плужникова личное дело. Все пятёрки и одна тройка, удивился генерал. От чего же тройка? Тройка по матобеспечению, сказал Коля, густо как девушка покраснев.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 Голь в ответ вежливо шевельнул губами и вновь напряжённо уставился в генеральскую переносицу. А вы, оказывается, отлично стреляете, спросил генерал. Призовой, можно сказать, стрелок. Часть училища защищал, подтвердил комиссар. Прекрасно, генерал закрыл красную папку, отодвинул её и снял очки.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 Он был твёрдо убеждён в этом, становится настоящим командиром только послужив в войсках, похлебав с бойцами из одного котла, научившись командовать ими. Он хотел стать таким командиром и поэтому пошёл в Обшевоисквое училище, когда все бредили авиацией или на крайний случай танками. Через 3 года вы будете иметь право поступать в академию, продолжал генерал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 И все трое заулыбались так, будто нашли выход из не очень удобного положения. Значит, в часть. В часть, товарищ генерал. Не передумаешь? Начальник вдруг перешёл на ты, и обращение этого уже не менял. Нет. И всё равно куда пошлют? спросил комиссар. А как же мать, сестрёнка? Отца у него нет, товарищ генерал. Знаю, Генерал спрятал улыбку, смотрел серьёзно, барабанил пальцами по красной папке. Особый западный устроит, ретинент Коля заразавел. А в службе в особых округах мечтали, как о немыслимой удаче. Командиром взвода, согласен? товарищ генерал. Колев вскочил и сразу сел, вспомнив о дисциплине. Большое спасибо, товарищ генерал.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 Только тут есть одна неприятность, лейтенант. Отпуска у тебя не получается. Максимум в воскресенье ты должен быть в части. Да, не придёт с тебя у мамы в Москве погостить, улыбнулский комиссар. Она где там живёт? На Стоженке, то есть теперь это называется Митростроевская. На Стоженке, вздохнул генерал и встав протянул Колю руку.